За весь год этому весельчаку представился только один случай для смеха. Провинция Африка поставила ему иронический памятник с надписью «Честному губернатору». Он и теперь еще улыбался, когда вспоминал об этом единственном положительном результате его деятельности в Африке. С тех пор все пошло в кривь и в кось. Он открыл экспедиционную контору, и поддерживаемый энергичной Кинидой, занялся посредничеством по добыванию должностей и благородных званий. Однако снова попался на сомнительные операции и снова избежал сурового наказания только благодаря вмешательству своего неприятного брата. Теперь ему 58 лет. Никто и не вспоминал о том, что он все же некогда проехал по форуму на Триумфальной Колеснице и был консулом. Где бы он ни появлялся, люди начинали ухмыляться, и говорили про гнилую репу. Его так и звали «экспедитор». Его брат Сабин, теперь начальник римской полиции, при упоминании о брате морщился и заявлял кислым тоном «замолчите», когда говорят об этом «экспедиторе», начинает вонять конским навозом. Теперь после случая в Греции все для него кончено и навсегда». В конце концов, неплохо, что он сможет дожить хотя бы жалкий остаток своей жизни, как ему заблагорассудится. Завтра же он отправится в обратное путешествие, но сначала здесь, в Коринфе, он сведет счеты с купцом Лахетом, сдавшим ему помещение. Лахет ведет себя так, словно оказывает опозоренному генералу милость, терпя его за огромные деньги в своем доме. И Веспасиан... Рад, что может с истинно римской грубостью проучить утонченного нарядного грека, который обжуливал его в чем только мог. Разделавшись с Салахетом, он с удовольствием уедет обратно в Италию, будет жить полгода в своем имении около Коссы, полгода в имении возле Нурсии, разводить мулов и оливки, будет тянуть соседями вино и острить, а вечером развлекаться с Кинидой или с одной из служанок. А затем, лет через пять или через десять, когда будут сжигать его труп, Кенида прольет немало искренних слез. Сабин будет радоваться, что, наконец, отделался от компроментатного брата, а остальные гости, ухмыляясь, будут перешептываться насчет конского навоза и гнилой репы, и окажется, что пышный молодой побег на дубе старался напрасно. Тит Флавий Веспасиан Бывший командир одного из римских легионов в Англии, бывший римский консул, бывший африканский губернатор, смещенный, впавший в немилость при дворе, человек, задолжавший миллион сто тысяч сестерцев и получивший от камергера гартина совет жрать собственное дерьмо, свел свой баланс. Он доволен. Сейчас он пойдет в порт и пощупает этих жуликов-греков насчет стоимости обратного пути. Потом даст Киниди под задницу и скажет: Ну, старая лохань, теперь конец. Теперь меня из-за печки уже не выманишь, как бы ты ни задирала ногу. Да, в глубине души он рад, и весело крякнув, он набросил плащ. Прихожий он встретил купца лахета. Тот был почему-то растерян, необычайно вежлив, услужливо кланялся. За ним, с торжественным официальным лицом, важно следовал императорский курьер. На его жезле висел возвещающий счастье лавр. Курьер выставил вперед жезл в знак привета. Сказал «Письмо от его величества консулу Веспасиану». Веспасиан давно уже не слышал своего потускневшего титула. Изумленный, взял он запечатанное письмо, еще раз взглянул на жезл. «Да, лавр, а не перо». Это не могло касаться его несчастного сна во время чтения императора. Совсем не торжественно сломал он печать в присутствии любопытствующего лахета и курьера. Его тонкие губы разомкнулись, все его круглое, широкое, мужицкое лицо покрылось морщинами, осклабилось. Он грубо хлопнул курьера по плечу, крикнул. «Лохет, старый мошенник, дайте парню три драхмы на чай!» «Впрочем, стойте, довольны и двух!» И побежал, размахивая письмом, в верхний этаж, шлепнул подругу по заднице, заорал. «Кенида, старая лохань, все-таки наша взяла!» Кенида и он обычно понимали без слов и с совершенной точностью, что каждый из них думает и чувствует.